Глава седьмая. Белоручка и пузырек зеленки. То, что Белоручка получила звание майора и повышение, не стало для Кати, Екатерины Петровской, криминального обозревателя пресс-центра ГУВД Московской области, сенсационной новостью. Больше удивило другое. Белоручка покинула Мур, Петровку, 38, и перешла на работу в областной главк. «Не Белоснежка, Белоручка, Лилечка». Катя именно так называла всегда ее про себя — Лилечка. Вместе они работали лишь однажды, по московскому делу об убийствах на бульварах. Подробно об этом деле читайте в книге Степановой «ДНК неземной любви» издательства «Эксмо». Но с тех пор крепко подружились, хотя виделись очень редко. И вот новость средь бела дня — Лилия Белоручка, теперь уже майор полиции, ушла из отдела убийств Мура, чтобы работать в Подмосковье. Она назначена начальником криминальной полиции в ОВД Прибрежной. Они с Катей не встречались очень давно, и многое с момента их встречи изменилось. Но вот неожиданно выпал шанс увидеться и поработать вместе, так думала Катя по пути в Прибрежную ОВД за рулем своей маленькой машины «Мерседес Смарт». Она даже не стала звонить Лили Белоручки, решила нагрянуть как снег на голову после того, как прочла в сводке происшествий об этом убийстве. Она не ожидала от этого дела ничего экстраординарного. Просто потешить репортерское любопытство и заодно встретиться со старой подругой, поздравить ее с новым назначением. Да, она не ожидала от этого дела ничего такого. Она даже не могла представить себе, Какие события впереди, связанные с этим вроде бы таким простым бытовым убийством на аллее у железнодорожной станции? Что греха таить, по пути в прибрежную ВД Катя считала, что она там, в компании Лили Белоручки, слегка развеется и отвлечется. чего отвлечется? Так от этой тяжкой осенней апатии, от усталости, давящей словно камень, от всего этого постылевшего ритма «дом, работа, дом». Она приезжала на работу в пресс-центр к девяти, вставала в семь утра в полной темноте. Октябрь не баловал погожими днями, а конец месяца вообще утонул в нескончаемом дожде, в сумраке, в тучах. На работе Катя всегда задерживалась, а это означало, что и домой она возвращалась тоже в темноте. Включала свет в своей квартире на Фрунзенской набережной, и часто подолгу сидела на кухне, пила крепкий чай. Смотрела в окно на Москву-реку, на набережную, сияющую огнями. Все, все, чем она прежде так гордилась, и что спасало ее в самые трудные моменты жизни — любопытство, азарт, бойкое перо, настойчивость — все это словно обесценилось, представлялось таким смешным и никчемным, никому не нужным. Был ли то некий душевный кризис? Катя об этом старалась не думать. Она все чаще ловила себя на мысли, что и работу свою, написание криминальных статей в интернет издание в качестве криминального обозревателя пресс-службы ГУВД, она исполняет все более и более формально, все чаще подбирает слова, все чаще пишет на нейтральные темы. Многие вещи, о которых она прежде не задумывалась, становились важными, и, как бы это сказать, звучали совсем по-иному. Порой Катя ощущала безмерную опустошенность в душе и безграничную апатию, но она старалась брать себя в руки. — Нужно взять себя в руки, слышишь ты? — Надо, надо брать себя в руки. Ты сможешь, ты сильная. Получалось или не получалось, об этом Катя опять же судить не могла. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, она... Что мы делаем, когда нам плохо, скверно? Мы обращаемся к друзьям, так поступила и Катя. И это коротенькое сообщение в сводке об убийстве у железнодорожной станции в Прибрежном пришлось как нельзя кстати. Ну, если такое можно сказать об убийстве. Катя решила написать о раскрытии этого дела для криминальной полосы интернет-версии «Вестника Подмосковья» и не стала звонить подружке Лиле Белоручке за Решила просто приехать сама в Прибрежный. УВД находился на берегу Москвы-реки, почти рядом со столицей. Раньше это было просто отделение милиции Прибрежные, и туда словно в ссылку отправляли тех, кто, ну, в общем, не имел особых служебных перспектив, — Оперов и участковых, грешивших алкоголем, которым до пенсии оставалось год-полтора. Их просто жалели увольнять за пьянство. А также строптивых тех, кто имел с начальством какие-то конфликты, или тех, кто просто не сработался с основным коллективом района. «Такие места в полиции — своеобразный отстойник. Нет, нет, не подумайте, что там все сплошь грешники и злодеи. Нет, скорее даже наоборот». В подобных местах, в заповедниках, порой бытует особая атмосфера, отличная от общей генеральной несгибаемой линии ведомства. Если где-то собрать слишком много профи, пусть и алкашей, и строптивых, и бунтарей, то атмосфера не может не измениться. Там, внутри. Катя думала по пути в Прибрежную ВД, что майору Лили Белоручке достался непростой, очень непростой коллектив, и то, что она женщина, возглавила криминальное отдел, это, возможно, знак судьбы, пусть маленький, незначительный, но все же положительный знак. В это утро, решив посвятить себя командировке в Прибрежной... Катя впервые за долгое время встала не в семь, а в начале девятого, а это означало, что она проснулась при свете дня, пусть серого, ненастного, но все же дня, а не в полной темноте. Добралась до ОВД она без приключений, оставила позади Москву и тут же въехала в микрорайон Прибрежный, застроенный многоэтажками. Отдел полиции располагался возле парка на берегу реки. У здания УВД все как обычно, только очень много полицейских машин. Но вот внутри... Один звонок сделаю. Сейчас адвокат приедет. Так я один звонок сделаю с его мобильного, и вас всех тут не будет, вас всех уволят. Руки покажите, пожалуйста. Нечего меня осматривать, вы не имеете права... В дежурной части патрульный, помощник дежурного и эксперт-криминалист пытались утихомирить задержанного, молодого мужчину, рыжего, сытого, с глазами на выкоте и красными пятнами на лице. Он брызгал слюной на эксперта-криминалиста и орал «Лига кротких против Содома! Он извращенец бородатый! Трансвестит в женском платье! Лига кротких не потерпит!» «Покажите руки!» — наставил эксперт. «Да чего руки? Да ты знаешь, кто я! Один звонок и тебя! Всех вас уволят без пенсии!» «Руки покажите!» — я сказал. Катя, подойдя, увидела, что руки молодца, кричавшего про Лигу Кротких, все в зеленых пятнах. Она отозвала в сторонку помощника дежурного, предъявила удостоверение и спросила, что тут у вас. «Дурдом!» Дежурный покачал головой. Я к вашему начальнику, майору Белоручке. Она в пятом кабинете, потерпевшими занимается. Катя пошла по коридору, ища пятый кабинет, постучала, открыла дверь и... «Закройте дверь, я занята!» Резкий женский голос. Катя увидела свою подругу. Лиля была в форме. Она обернулась к двери, взмахнула рукой, мол, не сейчас. И тут глаза ее встретились с глазами Кати. «Это я». — сказала Катя. — Это ты, это я, — повторила Катя. — Извини, что без звонка, и, кажется, не вовремя. — Заходи, Катя, что ж ты так давно не приезжала, не звонила? Катя смотрела на подругу. Лилия слегка раздалась вширь. Она всегда была маленькой женщиной, невысокого роста, но очень сильной, ловкой, подвижной, дружившей со всеми видами спорта. А тут слегка потолстела, хотя лицо ее осталось худым, с резко очерченными скулами. Катя отметила, что возле уголков рта Лили залегли морщинки. Их раньше не наблюдалось, и все черты как-то заострились, посуровели, даже когда она улыбалась. Сейчас лицо Лили было каким-то серым. За столом в пятом кабинете на стульях для посетителей сидели двое. Женщина-карлик, очень миловидная, окрашенная блондинка, такая крохотная, точно дюймовочка, с маленькими, аккуратными ножками и ручками в брюках и яркой, почти детской розовой курточке, испачканной зеленым. А вот второй человек за столом. Катя подумала, что это переодетый мужчина в женском платье. Так ей сначала показалось. Потом она пригляделась. «Нет». Фигуры женская, округлая, но... Ах, памяти незабвенной кончитый вурст, бородатой певички с Евровидения. У человека в женском платье имелась густая каштановая борода. Каштановые волосы струились по плечам, пестрое платье из джерси, спереди разорванное и все тоже залито зеленым. «Грудь болит вот здесь. Он прямо в грудь меня бил. Ногой, специально. Я когда упала...» Голос, голос женский, очень мягкий, немного низковатый, исполненный боли и страдания. Катя сразу поняла. Перед ней женщина. «Пишите заявление, кора», — сказала Лиля Белоручка. «Марина, и вы тоже». Она подвинула к женщине-карлику лист бумаги и дала шариковую ручку. «Лиля, что у вас тут происходит?» — спросила Катя. Лилия лишь глянула на нее скулы и очертились еще резче под тонкой кожей. «Может, не надо писать никакого заявления?» — спросила Кора. «Пишите заявление. Мы возбудим уголовное дело о нападении на вас». На меня дважды уже нападали до этого. Я не обращалась в полицию. Один раз вечером в переходе на лестнице так толкнули сзади... Я грохнулась, боялась, что ногу сломаю. А сегодня мы с Маришкой вышли из такси. Я даже не видела их, как они на нас налетели. Один что-то про Лигу Кротких против Содома орал и ударил меня. Я упала на колени, а он меня ногой в башмаке, в грудь, вот сюда. Грудь болит. Еще в промежность ударить пытался, думал, наверное, что у меня там яйца, как у мужчины. Та, которую звали Корой, рассказывала все это медленно, словно с усилием. Я согнулась, а он меня сверху ударил с клянкой, с зеленкой. Вот теперь вся зеленая буду. Орал, что я трансвестит бородатый. А я женщина, такая же, как вы и вы. Кора обернулась к Кате, глаза темные, полные муки и слез. Борода... — Я знаю, — сказала майор Белоручка, — пишите заявление о том, как на вас напали. — Я женщина. Я никаких операций себе не делала и пол не меняла. Он, тот, кто бил меня, наверное, решил, что я пол меняла, а я — никогда. Таких, как я, прежде в цирках показывали, в шоу уродов. Катя смотрела на бородатую женщину по имени Кора. — Да? — да. В шоу родов, повторила та, — это ведь уродство. Я раньше всю эпиляцию делала. Все пыталась избавиться, но уж очень густо растет. Это генетика такая жуткая, наследственность. Косметолог сказал, что бороться невозможно. Раздражение пошло по всему лицу, на коже сильнейшее. Так и до рака кожи может дойти, так что я эпиляции забросила. И теперь хожу вот так. Уж какая есть!» Кора прижала руку к груди. «Ох, болит сильно!» «Да, я хожу такая, какая есть, как меня природа-мать создала и изуродовала, а он этот из Лиги бил меня ногами. А я все равно не стану бороду сводить, потому что эпиляция не помогает. И еще по одной причине». «По какой?» Спросила Лилия Белоручка. По той что. Ну надо же как-то всему этому сопротивляться, противостоять. В пятом кабинете наступила пауза. Пишите заявление, пожалуйста, в которое уж раз попросила Лилия. Я сделаю все, что смогу. Карлица по имени Маришка склонилась над листом бумаги. Бородатая куры тоже взялась за авторучку. А как писать? Спросила она. «На имя начальника ОВД. Заявление. Пишите в произвольной форме все подробности, как на вас напали. А потом вас скоро отвезут в больницу на свидетельствование. Надо снять и зафиксировать наличие побоев». Лиля внешне казалась бесстрастной. «Меня не били, но зеленкой облили», — тоненьким детским голоском сообщила карлица Маришка. Это когда я его от коры оттащить пыталась. Он совсем озверел, этот мужик. Что-то про либерастов-пидерастов орал. Хорошо, что кора в этот раз серьги не надела. А то бы из ушей вырвали. Мочки бы разорвали к черту. Лилия кивнула Кате. «Пойдем, выйдем, пока потерпевшие будут писать заявление». Катя молча повиновалась подруге. Они прошли в дежурную часть. Рыжий парень из Лиги Кротких сидел на стуле под охраной патрульного, в глазах бешенства. — Вы что от себя позволяете? — прошипел он. — Вы начальник, да? Я спрашиваю, вы начальник? — Я начальник. Лиля выпрямилась во весь свой маленький рост. — Я протестую. За что меня задержали? — Это их надо задержать за непотребство. В таком виде в платье средь бела дня разгуливает трансвестит извращенец. Это оскорбление чувств, это разврат, это торжество Содома и Гаморы. Прекратите кричать. Сейчас мой адвокат явится. Так вот один звонок, сами знаете, куда и вас всех тут не станет. Всех без пенсии выгонят. У него на пальцах следы зеленки. Лилия обратилась к дежурному. «Фактическое доказательство. В камеру его». «Меня! В камеру! Извращенцев покрываете!» — заорал рыжий истошно. «Лига кротких против Содома! Один звонок и вас всех вон! Вон бездельников и взяточников!» «Мы за порядок, мы за идеальный порядок и за торжество морали, а вы берете под защиту этого развратника, этого грязного, вонючего трансвестита». «И трансвестита я возьму под защиту против вас», — сказала Лиля. «Только она, потерпевшая, на которую вы напали, избивали и облили зеленкой, она не трансвестит, она женщина». Рыжий из лиги поперхнулся слюной — «Она женщина», — повторила Лиля, — «ты на женщину напал. У женщины физический недостаток. Фактически она инвалид. Ты напал на женщину. Никакой адвокат тебе не поможет. Я тебя посажу, слышишь ты, подонок. Я тебя посажу». Лиля, Лиля, спокойнее. Катя взяла подругу за локоть. «Держи себя в руках». «В камеру его!» — приказала майор Белоручка а потерпевших на освидетельствование в больницу. И не сметь при них ухмыляться или пялиться на ее внешность, слышите вы? — Да мы не пялимся, — вздохнул дежурный. ох хо хо Тот второй задержанный бывший десант нигде. Он в уголовке, мы пока его не допрашивали. «Я сама его допрошу», — сказала Лиля, и снова кивнула Кате. «Пойдем со мной, моя подруга». «Моя милая подруга, что предостерегает и советует держать себя в руках». Они поднялись по лестнице на второй этаж в отдел уголовного розыска. В одном из кабинетов, под присмотром хмурого пожилого опера, годившегося майору белоручки в отцы, еще один задержанный — Толстый, здоровенный мужчина в спортивной куртке-бомбере. Под курткой — тельняшка, в пудовом кулаке смятый голубой десантский берет. «Ваша фамилия Мамин?» — спросила Лиля. «Мамин, я Олег. Слушайте, давайте во всем разберемся нормально. По-хорошему», — сказал парень в тельняшке басом. «Давайте, по-хорошему». Лиля присела на краешек стола. «Вы потерпевших вроде как не били». Я их пальцем не коснулся. Ну да, в сторонке стояли, наблюдали». «Вы поймите меня. Я вообще ничего такого не хотел. Думал, у нас просто пикет от Лиги Кротких. Они обращаются иногда, ну, за поддержкой. Они вроде как такие богомольные, там, правильные, все из себя. Он этот из Лиги, как увидел их, стал орать про непотребство, про то, что трансвестит, ребенка совращает, с ребенком среди дня разгуливает, переодетый в женское платье». — Я сначала не врубился, думал, правда, девчонка. Потом пригляделся, а это женщина взрослая, только карлица. — Покажите руки, — попросила Лилия. Парень в тельняшке вытянул вперед ладони. — Чистые, — Лилия кивнула. — Да не трогал я их. — Вы в армии служили? — Да. — В десанте? — Ну, так. — Защитник слабых, герой. — Да я... Она женщина! сказала Лили, она не трансвестит. Она женщина с физическим недостатком. У женщины избыточный волосиной покров на лице, борода растет. Она вон говорит, раньше таких уродов цирке показывали. Думаете, легко ей это говорить? Жить с внешностью такой. Парень в тельняшке моргал глазами. Женщина? спросил он тупо. Женщина с физическим недостатком, по сути, и так жестоко наказанная природой жизнью, а вы на нее напали, унизили публично, избили, облили зеленкой этой поганой. Да я думать не думал. — Вот что, мамин, я к вашей совести взываю, к вашему сердцу. Лиля посмотрела на парня. — Я не знаю, кого вы там поддерживаете, какую лигу кротких... Я к вам обращаюсь сейчас как к нормальному человеку, как к мужчине. Этот из лиги. Несколько раз ударил женщину с физическим недостатком ногой прямо в грудь. Фактически бил инвалида. Вы это видели?» Парень в тельняшке молчал. «Я еще раз обращаюсь к вашей совести, мамин. Совесть у вас есть?» Парень комкал в руке голубой берет. «Да», — произнес он хрипло, — «я видел». «Вы дадите показания?» — спросила Лиля. «Мне нужно, чтобы вы дали показания как свидетель». Парень кивнул, но тут же отвел глаза. «Тогда я вас сейчас допрошу на протокол». Лиля взяла у оперативника папку с протоколами. Катя вышла из кабинета. Не надо им сейчас мешать, допрос непростой. Она спустилась вниз и открыла дверь пятого кабинета. «Как там дела у потерпевших?» Карлица Маришка и Кора сосредоточенно писали заявление. Обе подняли головы. Катя смотрела на Кору. Платье все в зеленке и разорвано спереди. Теперь на помойку пойдет. «Тут прохладно, фрамуга открыта», — сказала она. «У вас есть пальто или куртка? Накиньте». Кора заворочилась на стуле, и тут же лицо ее исказило гримаса боли. Она снова приложила руку к груди. «Ох, больно!» «Дышать тяжело. Вас врач осмотрит в больнице». «Я вообще-то надежда по паспорту. Коры — это для клуба, для сцены». «А вы что, в ночном клубе?» — спросила Катя. «Ага», — карлица Маришка кивнула. «На Ленинградском проспекте, клуб Шарада, там все собираются. Иногда вечеринки устраивают, но, в общем, там все. Нам предложили». «А что? А куда еще таким, как мы, идти?» — Кора поет, а я официанткой. Там разный народ. И трансвеститы тоже, и натуралы, и просто парочки веселые. — Вы поете? Голос хороший? — Катя улыбнулась Коре. — Под караоке только. Та покачала головой. Нет у меня голоса. Это идея администрации клуба, ну, после кончиты с Евровидения. У нас, мол, в Шараде тоже своя женщина-борода. — Женщина-борода. Катя увидела, как на глаза Коры опять навернулись слезы. «Вам надо быть осторожнее, Кора». «А как? Поранжу что ли, носить?» Женщина горько усмехнулась. «Я решила, будь что будет. Уж какая есть, какая в этот мир пришла». «А вы тоже осторожнее», — тихо сказала Маришка. «Я он слышала, когда нас сюда привезли в полицию, этот из лиги орал, как бешеный, что, мол, у него связи, что позвонит и вас всех уволят». «Майора, вашу подругу! Спасибо ей! Защитила нас!» И патрульные вмешались. «Мы хоть и уроды, хоть и не такие, как все другие!» Маришка смотрела на Катю, а добро помним. «Вы дадите показания, как потерпевшие. И есть еще один свидетель нападения на вас», — сказала Катя. «Майор Белоручка поедет к судье». Будет добиваться, чтобы этого типа взяли под стражу. Я надеюсь, судья во всем разберется. Карлица и бородатая женщина молчали, потом склонились каждые над своим листом бумаги писать заявление дальше. Катя покинула пятый кабинет, пусть пишут одни, стояла у окна в коридоре, ждала Лилю. Та появилась не быстро. «Пойдем ко мне», — сказала она. Кабинетик оказался маленьким и тесным. Несмотря на то, что майор Белоручка получила повышение, не разжилась она просторными служебными хоромами. — Рада тебе, ужасно! — Лиля слабо улыбнулась. Только вот не думала, что встретимся в таком бардаке. — Мамин дал показания? — спросила Катя. — Дал, но ты сама знаешь. Сегодня дал, завтра отказался... «Но я это дело до конца доведу». Лиля постукивала маленьким кулачком по коленке. «Тебе форма очень идет», — сказала Катя. «Форма красивая». «Новая форма красивая», — согласилась Лиля, «но некоторые все равно увольняются». Катя молчала. «Как дома дела?» — спросила она потом. «Ничего, все путем». «Муж твой все в экспертах?» «Нет». Лиля покачала головой. «Как раз он уволился. Теперь в одной частной ферме медицинской. Услуги определения отцовства, по ДНК. Он в этом дока, ты же знаешь». «Я помню его», — Катя улыбнулась. «Я думала, вот вы с ним поженитесь, и у вас будет куча детей». «Мы тоже так считали, а теперь... Нет, насчет детей я сейчас что-то уже не загадываю». Катя и на это не знала, что сказать. Если только то, что и она представляла свою встречу с подругой и коллегой, совсем не так. «Потерпевших сейчас в больницу повезут фиксировать побои», — сказала Лилия. «Слышала, что это Кора говорила?» «Да, что на нее не раз уже нападали. Она говорила, что надо противостоять. Я вот одного не понимаю». Почему где-то все проходит в форме карнавала, прикола, перформанса, пусть и эпатажного, и, может, странного на первый взгляд, и не совсем пристойного, но веселого, черт возьми, как с этой бородатой певичкой Кончитой. А у нас все сразу превращается в мрачный кровавый мордобой, в разборку, когда женщину бьют ногами в грудь, и трансвестита бьют в промежность. Лиля закрыла глаза. Эта кора сказала, что пытается сопротивляться. А я подумала. Я сейчас все Анну Ахматову читаю. Она считала, что человек в некоторых вопросах, если они истины касаются, должен оставаться твердым. Помнишь ее стихотворение Сталину после того, как ее сына арестовали? Она написала стихотворение о том, как Падишаху, отведавшему на перу ягненка, явилась в образе черной овцы матери игненка, И спросила, «По вкусу ли был тебе мой ребёнок, о падишах? Знаешь, я вот подумала, что женщины иногда выбирают своеобразный путь, чтобы противостоять тирании. Одна является к тирану во сне в образе чёрной овцы-матери, другая отращивает бороду и ходит так по городу, не удаляет волосы в салоне эпиляции, несмотря на то, что на неё нападают и бьют. Катя слушала подругу. Лилька-белоручка читает Ахматову, находит время на стихи. «Тебе не стоит об этом случае писать, Катя», — сказала Лиля. «Я сама уж как-нибудь тут буду сражаться». «Честно говоря, я приехала совсем по другому делу», — ответила Катя. «Вообще-то я очень хотела с тобой увидеться после твоего перехода сюда с Петровки и просто искала повод. Прочла в сводке об убийстве». «Тут у железнодорожной станции велосипедиста застрелили. Вот я и поехала к тебе. Наверное, не бог весть, что за дело. Бытовуха или грабеж, да?» «Да нет. На бытовуху или грабеж это не похоже. Парень имел с собой деньги, их не взяли. Всегда знала, что у тебя есть оперативное чутье». «Нет, что ты, Лиль, я просто...» «А что с этим убийством? Что-то не так?» Лиля внимательно глянула на Катю. «Да как сказать?» — ответила она.